Глава двенадцатая. Должок. Алиса. «Тебе какой брать?» – оборачиваюсь на Катю, кидая в кофейный автомат деньги. «Капучино? Латте?» «Капучино», – отвечает она. «Говорят, что с сиропом карамельным надо брать. Тогда вкусно». «Поняла. Нажимаю на кнопки и уменьшаю дозу сахара, чтобы не было приторно». «А я пойду тогда булочки возьму», – оповещает меня подруга. «Пока очередь маленькая». Ожидая, пока автомат закончит приготовление, рассматриваю кнопки с вариантами напитков и решаю попробовать горячий шоколад. «Эй!» – вдруг кто-то невежливо останавливается прямо за моей спиной и трогает за плечо. «В сторонке постой мы кофе возьмем!» Оборачиваюсь и с удивлением смотрю на незнакомую девушку, очень похожую на ожившую куклу Барби. Одни платиновые нарощенные волосы чего стоят? «Ну?» нетерпеливо переживывая это на жвачку. «Не тупи. Долго ждать?» Пережив несколько секунд первой растерянности, я перевожу взгляд на экран кофейного аппарата, где указано время до конца приготовления. «Ждать примерно двадцать секунд», – отвечаю невозмутимо, «плюс минуту еще один стакан». «Не, ну совсем перваки оборзели», – подкатывает Барби глаза и толкает меня в плечо. «Подвинься. Так понятнее?» От неожиданности я отступаю шаг назад, чтобы не упасть на своих каблуках. Взмахиваю руками для равновесия, слышу, как вокруг начинают раздаваться смешки. И вдруг врезаюсь в кого-то спиной. Горячий кофе выплескивается на руки. С шипением оборачиваюсь и, увидев прямо перед собой Арсения Величко, чуть снова не падаю. «Ты!» – со свистом выдыхаю. «Привет, детка. Он сухмелкой забирает у меня из рук стакан кофе и делает глоток. Мм, нормально. Оценивает кофе, поднимает глаза на ту девушку, что меня толкнула, и небрежно кивает ей головой. Ты свободна. А ты?.. Возвращает взгляд на меня. Принеси еще два кофе за крайний столик возле стены. Разворачивается и совершенно уверенный в том, что я сейчас побегу исполнять его приказ. Направляется к тому самому крайнему столу. Что здесь вообще такое происходит? Чувствую, как внутри меня вскипает праведный гнев, стискиваю руки в кулаки. Хам! Урод! Не дождешься! Рявкую мажору в спину. И сто рублей верни! Величка замирает. Медленно разворачивается. Передает кофе какому-то парню и засунув большие пальцы в карманы джинс, начинает надвигаться на меня, как апокалипсис. «Ты что-то сказала?» – сжимает зубы и оскаливается. «Наверное, ты решила уточнить, какой кофе принести?» «Я сказала, не дождешься!» – повторяю дрожащим голосом и вздергиваю подбородок. «И попросила вернуть деньги за тот стакан, который ты забрал?» Предвкушая шоу, вокруг нас начинают собираться любопытные. Мажор прищуривается сокращает расстояние до пары шагов и, ухмыльнувшись, перехватывает меня за шею сзади и рывком прижимает к себе. «Ты хотя бы представляешь, сколько должна бабок после своей выходки с заездом, детка?» втыкается горячим дыханием в мое ухо. «Только мне одному триста штук. Я могу прямо сейчас рассказать всем участникам, что ментов вызвала ты». «Пусти!» Дергаю плечами и пытаюсь оттолкнуть хама. Можешь говорить что угодно. Вы живете по своим идиотским понятиям, так живите. Не нужно в это вмешивать меня, отвечая ему запальчиво. И официантку себе найди другую. «Давай, Эрс, больше страсти!» Слышу я ржач парней справа. «Отшлепай ее!» Слышу смех с другой стороны. «Величко!» Еще один голос. «Если не можешь справиться с женщиной, отдай ее профессионалу». От паники и стыда начинаю неровно дышать. «Господи, где там Катя со своими булками? Почему никто, совсем никто не желает вмешаться?» «Пусти!» Снова пытаюсь вырваться. Ненавижу таких, как ты. Наглых, тупых папочкиных прихлебателей и маменькиных сынков. «Да, я хочу, чтобы Мажору было хоть чуть-чуть сейчас так же плохо, как мне». «Да что ты!» – ухмыляется он и неожиданно болезненно встряхивает меня за плечи. «Значит, придется сделать вид, что я тебе очень-очень нравлюсь. Ты отработаешь свой косяк, девочка, или сильно пожалеешь о каждом сказанном слове?» «Я тебе ничего не буду отрабатывать!» – сажу ему в лицо. «Ошибаешься!» Он перехватывает меня пятерней за подбородок и заставляет посмотреть себя в глаза. Я даже осаживаюсь от увиденных в них ярости и... Боли? Быть не может. Из-за тебя я потерял кучу бабок и взамен решил взять кое-что не менее ценное. Твою репутацию. Выносит он мне вердикт. Ты станешь моей собственностью, Алиса. Он плотоядно ухмыляется своей идеей и проводит костяшками по моей скуле. «Ты же хорошая девочка. Я сделаю тебе стыдно. Ни один парень в этом институте больше к тебе не прикоснется. Все слышали?» – повышает голос. «Это теперь моя собственность». Дергаюсь от его руки. «Нет!» – «Я все сказал». Отвечает мажор и отпускает меня, чуть небрежно отталкивая от себя. «На большом перерыве жду тебя здесь с тремя кофе и шоколадкой». Разворачивается и отходит к своей группе поддержки. Среди встречающих его парней я узнаю того второго, который был в парке, и по которому сохнет моя сестрица. Господи, как же хорошо, что она ему не нравится. За меня так никто не вступился. От безвыходности ситуации кружится голова. Потихоньку все начинают расходиться по своим делам. «Ха!» – проплывает мимо Барби и задевает меня плечом. Я обхватываю себя руками за плечи. Очень хочется залезть под стол и закрыть голову руками. Кошмар! Как учиться дальше? Но не к уйти идти в самом деле. А с другой стороны, почему нет? Что происходит? Ко мне сбоку подлетает Катя с пакетом булок. Вовремя. «Что от тебя римская хотела?» «Это кто?» «Не сразу понимаю, я, поднимая голову на подругу». «Дарья», — объясняет она, — «одногруппница моей сестры». хмыкаю. «Требовала место ей уступить у аппарата кофейного. На правах престарелый учащийся Оу, — понижает голос Катя. «Ты, кстати, видела величка с компанией здесь? Неужели он теперь с римской?» посмотри, как она на нем виснет. — Скажи, — перебиваю ее, — а как студент может попасть к ректору? — Ну, накосячить, — задумчиво отвечает подруга. — А что? — И, кстати, где кофе? — оглядывает мои пустые руки, потом меня. — Что происходит? — Пошли. Я подхватываю ее под руку. — Погоди, — упирается Катя. — Ты куда, а кофе? Пара через пять минут начнется. — Пойдем. Я решительно тащу ее к выходу. «На каком этаже ты говоришь, ректор?»